С начала осады прошла неделя. На поле битвы царила всеобщая усталость, Марда не смог пробить оборону, а не оставила укрепленный рудник. После третьего дня штурма накал битвы стал угасать. Так и сегодняшний день прошел в спонтанных стычках, брилился вечер, солдаты с обеих сторон разбрелись по палаткам и, выставив дозор, легли спать. Густые облака скрыли луну, и ночь выдалась на редкость и зловещей. Деревья вокруг обнаруженного солдатами мардана тоннеля давали нулевую видимость. А внутри пещеры казалась клубиться сама тьма. И из этого мрака вдруг вынырнул темный силуэт, за ним другой, и таких еще штук десять. «Зажечь факелы!» Вход в пещеру залил свет, открывая глазам пару десятков солдат натри в окружении нескольких сотен воинов Мардена. «Это ловушка! Отступаем!» — крикнул человек из маленького отряда. «За ними! Не дайте им идти! Зарал кто-то. Две группы побежали по пещере, одни охотники, другие жертвы как я предполагал генерал Драгвуд». Улыбались преследователи. На третий день битва драгвот выведала о тоннелях. «Мы даже не знаем, ведут они в шахту или нет», рассуждал он. «Но если тоннели все же соединяются, Натра явно уже в курсе». «Верно, ваше превосходительство!» Разумеется, Натра сразу же кинулась изучить рудник, тем более им в этом помогали шахтеры. Было бы странно, не зная ни обо всех путях. «У Натры есть два варианта. Уничтожить их, чтобы никто не мог войти, либо использовать». «Уверен, они выбрали последнее». «Почему?» «Как видите, тоннели дают возможности для побега и для внезапного удара». «Когда враг заметит, что мы нашли вход, то попытается закопать их». «Но если нет, у нас появится козырь». «И что же нам делать? Отправить солдат и убить всех, кого найдут?» «Нет». Сплюнул генерал, и его губы загнулись в улыбке. «Заманим их в ловушку». Его глубоко задело, что какие-то варвары успешно отбивали все атаки. Стремясь поймать их в ловушку, он хотел восстановить свою гордость. Почти весь штаб согласился с планом, хотя и не совсем его понимал. «Какое-то время нам нужно продолжить прямые атаки». «Вы уверены, ваше превосходительство?» «Конечно. Вскоре эти дикари решат, будто мы топчемся на месте, и что у них есть хорошая возможность нанести диверсионную атаку. Если пещера как-то соединяется с шахтами, то они непременно ею воспользуются». «Англур!» «Да, ваше превосходительство!» поклонился один из офицеров. «Возглавишь пять сотен солдат, Займешь вход в пещеру и будешь ждать», — приказал Драгвуд. «Приступай немедля. Когда враг покажется в тоннеле, атакуй и ворвись к ним в тыл. Благодаря горным тропам они в более выгодном положении. Но на чистом поле они нам не а для их маленькой армии потеря даже нескольких десятков будет серьезным ударом. Положитесь на меня! Я пощу кровь всем трусливым псам, которые выснут нас из пещеры!» Так Ангалуру устроил засаду около входа в тоннель. Минуло 4 дня, и вот они преследовали вражеский отряд. Все шло по плану. Вперед, вперед, вперед! Не дайте им уйти!» — кричал он на бегу, освещая пещеру факелом. Теперь он знал, что эти тоннели ведут к руднику. Его отряд доберется до сердца вражеской армии, ударит им в тыл и разгромит их. Он станет главным героем этой войны. «Они быстро драпают!» — усмехнул Англур про себя. Сначала он решил, что застал врагов расплох, но те тут же дали дёру, не потеряв ни единого солдата. «Вот же дикари!» «Правильнее было бы оставить часть, чтобы выиграть время и успеть предупредить командование. А они, как звери, только о шкурах своих пекутся». Враги впрямь бегали, поджав хвосты. Факелы едва освещали путь, но солдаты на три все углублялись в тоннель, даже ни обо что не спотыкаясь. «Хм, это же...» В темный хоть глаз выколи пещеры вдали мелькнули проблески вражеских факелов. Враги бежали по каменистой тропе. «Они там! За ними!» — крикнул слегка запыхавшийся англур. В одышке нет ничего удивительного, он, что было сил, бежал в доспехах и все оружие, тоже касалось его подчиненных. «Так», — опомнился офицер, добравшись до входа в туннель, — «а что враг?» «И он и его отряд полностью экипированы, почему нет? Они же на битву шли. А солдаты-натры?» «Ничего, у них ничего нет!» «Марденцы преследовали их по тоннелю. таков приказ. Поэтому они здесь. Подождите, что-то тут не так!» Ангалура все сильнее охватывала тревога, враг не имел при себе ни доспехов, ни оружия, появление Марда на неожиданность, но то, как организованно они отступили достойно восхищения. Вдобавок враги все время оставались на виду, хотя ничем не отягощенные, они бы запросто оторвались от них. «Нет, это невозможно!» Офицер оглянулся, не останавливаясь, и увидел 10 солдат за собой. Тоннель слишком узок, уже поздно разворачиваться. «Неужто меня заманили в...» Внезапно в голове раздался грохот, и сознание Англура накрыло тьма. «Провалились!» Сообщение гонца стёрло все краски с лица Драгвуда. Солдатам приказали ждать у входа в пещеру. Капитан Англур заметил отряд Натры и погнался за ними вглубь тоннеля. «И... что и... выкладывай!» Свод обрушился, похоронив под собой господина Англура и ещё сотню солдат. Драгвуд затрясло, деревянная кружка в его руке разлетелась в щепки «Идиоты! Бестолочи! Чёртовы придурки!» Не в силах держать гнев, он снял стул. «Как эти паршивые псы смеют выставлять меня дураком!» «Ваше превосходительство, пожалуйста, успокойтесь!» «Да», — поддержал его командир. «Смерть Англура — это большая утрата, но погибло всего лишь сотня солдат, даже не тысяча!» Если вычесть всех умерших и раненых с начала битвы, у них все еще было больше двадцати тысяч. Одна сотня не играла роли. Натро, небось, празднует победу, но это так называемая победа лишь недоразумение. Настоящие победители мы. Они сами себе закрыли путь к бегству. Драгвуд наконец успокоился, он глубоко вздохнул и поднял стул. Знаешь что, ты прав. Одна сотня всего лишь сотня, сказал генерал сам себе и повернулся к курьеру. Можно ли прорыть тоннель заново? Говорят, на это понадобится два месяца. Такими темпами мы зайдем в тупик. Генерал Орест замолчал. Он выглянул из палатки и вперед взгляд в вершину. Полишите, пока можете, дикари, от этой победы вам проку не будет. Эта победа решает все! Смеялся Уэйн, в то же время сидя в палатке. Правда? Сомневалась не Ним. Они же всего лишь сотню потеряли. Да, едва лета ощутимый урон. Мы заманили их очень глубоко, но тоннель оказался больно узок, а зацепить большее число никак бы не получилось. Хотя нельзя винить в этом шахтеров. Они так проделали потрясающую работу. Но целью были не солдаты. «Тогда кто?» А задачно спросила девушка. Принц слегка потыкал себя в грудь. «Сердца их командиров. Вот куда я целил». «Понятно теперь, почему ты заставил меня так глубоко копать под их генерала». Вспомнила Ниньум. «Ага. Короче, Драгвуд, элита стояла и предан учению ловеть, согласно которому мы, сброд до варвары». «Наверное, не суметь победить Варваров в сильный удар». Поэтому тоннели стали для него спасительной соломинкой, шансом восстановить честь. Однако вот не насытен, ему мало просто послать отряд. Он хотел поймать нас в ловушку и доказать свое превосходство. И в итоге он получил еще больше унижения. Именно. Вой напустил взгляд на карту, на которой аккуратно стояли линии пешек: Черные Марден, белые натра. Черных было существенно больше. Мне ни за что не победить врага, армия которого в несколько раз превосходит моё числом, признался он. Но пойти за вражеским командующим я могу. Парень взял пешку, означающую штаб противника. Раненое сердце не способно принимать правильные решения. Чем сильнее мы бьём под Рагводу, тем глупее будут их маневры. Он спотыкается именно там, где я и хотел. Наблюдая за пешкой в его руках, Ниним могла только пожимать плечами. Всегда знала, что из тебя замечательный злодей. что за комплимент. Хмыкнул Уэйн. В атаку! Вперед! Сегодня мы сокрушим их! Да! Марденская армия атаковала куда разъяреннее, чем обычно, не считаясь с потерями. Они по-прежнему рассчитывали сдавить числом, просто, но бороться против такого трудно. У солдат Натры даже руки стали опускаться. Они раз за разом отбивали атаки, а за ними шли еще и ещё. Прошли дни, и обороняющиеся отползли вверх по склону, удерживать первые линии им стало не по силам. От донесения с Драгвуда сменилась улыбкой, а его армия воодушевилась, Это не ускользнуло от внимания Уэйна. «Роклам? Ваше высочество!» Принцы, верные подданные, стояли на вершине под луной. Под ними лежали спящие войска Мардена. Дозор караулил на позициях, но едва ли они ожидали нападения. Она и понятна, армия большая, ночные стычки пока что ни разу не случались, к тому же сегодняшний успех их опьянил. Вряд ли вчерашние фермеры выставили бы хорошую охрану. Поэтому Уэйн обратился к рекламу. Бьте эффектны, но чтобы не как в полских пустошах. Положитесь на меня. Твердо кивнул офицер и вскочил на коня. Рядом с ними 30 всадников велича ждали своего часа. Отряд, выступаем! Кавалеристы сорвались с места и устремились вниз по склону, исчезая в ночи. Они налетели на вражеский лагерь, рассредоточились, чтобы не попасть в окружение, и подожгли палатки. Это все, что приказал Уэйн однако отряд снабдили подробнейшей информацией, чтобы они смогли осуществить набег. «Сейчас я поведаю вам, что заметил в маневрах противника за последнюю неделю». Принц рассказал о целях атаки в спящих и слабейших войсках. Объяснил, как поджигать палатки так, чтобы огонь передавался на другие, отобрал воинов, разработал маршрут и возможные пути отхода. Раклам не мог скрыть восхищение, наблюдая, как воин расставляет на карте пешки и подробно рассказывает план. Любой бы смог собрать информацию... Достаточно было лишь наблюдать. Но многие ли смогут придумать такое? Ко всему прочему, принц еще до прихода неприятеля заставил их скакать на лошадях вверх-вниз по склону, уже думая над планом. Вот и вся. Вопросы? Конечно же, их не оказалось, сомнения испарились. И вот они здесь. 30 всадников голубом мчались среди хаоса, распространяя пламя. Отовсюду доносились рёв и крики. «Какого черта происходит? Разбудить всех! Потушить пожар!» «Это всадники! Я видел их! Они подожгли палатки! Где они? Куда они делись?» Но больше ничего не происходило. К тому времени, как солдаты Мордона опомнились и похватали мечи и луки, враг уже ускакал, оставляя после себя клубы пыли. «Они и правда купились? Смех, да и только!» Раклам слушал радостные голоса позади него. Они не сомневались в успехе. Кавалеристы внезапно нагрянули на спящих солдат, и никто не смог помешать им распространить пожар. «Ха-ха! Гляньте на этих дураков! Мечутся без оружия туда-сюда!» «Их глупость дар небес! Мы словно пролетели сквозь них!» Работа выполнена, и бойцы расслабились. Однако Раклам по-прежнему оставался на стороже. Если армия Мардена – океан, то его отряд благодаря знаниям воина вызвал шторм. Но неизвестно, какую волну они бы подняли, продолжив набег. 30 человек против 30 тысяч – капля в море». Одна ошибка их мгновенно поглотила бы пучина. Именно поэтому принц выбрал реклама «Налево!» – скомандовал тот. Конница тут же выполнила крутой маневр. Они кинули взгляд на холм перед ними и заметили, хаос, что они вызвали стих, и солдаты занимали боевое построение. Повторный набег окончился бы провалом. «Вот он, наш командир реклам Что за чутья?» «Я не намерен рушить планы его высочества по неосторожности!» Ответил он холодно. «Время пришло!» Земля загудела, капитан выдохнул. «Отряд, стройся!» Всадникам нужно вернуться до того, как лошади начнут валиться от усталости. Те все таки не всесильны. Поднявшийся грохот был сигналом, и не просто сигналом, а началом плана, связанного с рядом реклама. «Не нарушать строй! Мы должны одним махом добраться до вершины горы!» «Так точно!» Конники одновременно потянули поводя в сторону рудника. Услышав шум, спавший драгвуд вскочил, взял меч и вылетел из палатки. Его взору предстал пожароподножий горы. «Ваше превосходительство! На нас напали!» К изумленному генералу подбежал адъютант. «Донесли, что вражеская кавалерия спустилась с горы и подошла наш лагерь!» «Что?» «Съезжать ночью по камням на лошадях – безумие!» «Но им это удалось, раз вокруг бушевало пламя!» «Сколько?» «Я не уверен, сложно сказать. Одни, говорят, меньше сотни, другие – по двести!» «Натра не могла спрятать в шахте много лошадей! Максимум сто!» Быстро сообразил Драгвуд. «Где они сейчас?» «Неизвестно. Похоже, во время беспорядков в неразберихе солдаты напали друг на друга. Чёрт!» Враг умен, «Очень умен. Надо остановить хаос, но с чего начать?» Драгвуду пришло озарение. Однако, словно в насмешку над ним, случилось кое-что еще. «Что за...» Шум, гранкий звук. Его было слышно даже в этой суматохе. Казалось, нечто спускалось с горы. «Бред!» – убеждал сам себя Драгвуд. «Враг решил атаковать всей армией разом?» Кажется, Натра хотела сначала кавалерии посеять панику, а затем основными силами добить солдат. Генерал яростно тряхнул головой, пытаясь понять, что происходит. «Нет, это идиотизм! В лагере беспорядки, но нас все еще 30 тысяч! Какая-то мелочь не сможет нас удалять!» Тем не менее, по звуку казалось, что к ним спускается большая армия. «У них должна быть какая-то цель. Нечто, на что потребуются все 5000 тысяч. это... штаб! Они идут сюда!» «Если они не могут сражаться со всей армией, почему бы не ударить в одну точку?» «Решили застать солдат Мардана врасплох и лишить их командования?» «Вполне вероятно!» «Конечно, это лишь догадки, но времени размышлять больше нет». «Собрать ближайших солдат! Защитное построение!» рявкнул он. «Остальным быть наготове! Главная задача — сбор войск! Даже если заметят врагов!» «Да, ваше превосходительство!» Адъютант передал приказы гонцам, эти разбежались во все стороны. Драгвуд продолжал отдавать распоряжение ближайшим людям, пристально глядя на рудник. «Не смейте недооценивать меня, чёртовы дикари! Я не дамся вам так легко!» По приказу, Мордонская армия пришла в движение, что пощетинился войсками со всех сторон, готовые к любому нападению. Однако ужасающий грохот прекратился. Что Натра делает? Не знает, как поступить дальше? Или выполняют тайные маневры. Непроглядная тьма хоть глаз выколи. Напряжение нарастало... И вот небо наконец посветлело, и от увиденного драг вот встал как вкопанный. «Невозможно!» Армия натренне спускалась с горы, вместо неё это делали валуны и бревна, их заранее подняли вверх и сбросили, создав впечатление, словно тысячи человек пришли в движение. «Зачем?» «Чтобы забрать обратно первую линию укреплений». Марден потратил столько усилий, занимая их, а теперь они снова оказались в руках неприятеля. «Я собрал всех вокруг штаба для его защиты». А остальным, кто не успевал в общий строй, велел готовиться к обороне самостоятельно. В итоге отряды оказались отделены друг от друга. Противник с самого начала планировал разбить армию на отдельные, неспособные взаимодействовать группы. В то время как штаб лихардочно готовился к обороне, войска натреп проскользнули у них под носом и обесценили все усилия Драгвода. О, блядки! Солдаты Мордена знали, насколько укрепления важны и какого труда стоило взять их. Эта потеря сильно ударит по ним. Они всю ночь были на взводе и расслабиться смогли только с рассветом. Такая неожиданность изрядно снизит их боевой дух. Хочет этого Драгвуд или нет. Сверху добавлялся ущерб от пожара, который помешает им идти вперед. Произошедшее так потрясло солдат, что они сами себя возненавидели. Потери в ходе битвы исчислились уже тысячами. Горы ресурсов и денег обратились к пеплам. Вышло даже хуже, чем с пещерой. Их заманили в ловушку. Снова. «Штоп вас всех!» Взревел Драгвуд в ярости. Его обвели вокруг пальца.